Глава четвёртая. Перемены. Мы с Катей не говорили о её домашних делах. Я только спросил, как Мария Васильевна, и она отвечала, «Ничего, спасибо». А Нина Капитоновна, «Спасибо, ничего». Может быть, и ничего, но я подумал, что плохо. Иначе Кате не пришлось бы, например, выбирать между катком и трамваем. Но дело было не только в деньгах. Я прекрасно помнил, как в Энске мне не хотелось возвращаться домой, когда Гайер Кулей стал у нас полным хозяином, и мы с сестрой должны были называть его «папа». По-моему, что-то в этом роде чувствовала и Катя. Она помрачнела, когда нужно было идти домой. В доме у них было неладно. Вскоре я встретился с Марией Васильевной и окончательно убедился в этом». Мы встретились в театре на принцессе Турандот. Катя достала три билета, третий для Нины Капитоновны. Но Нина Капитоновна почему-то не пошла, и билет достался мне. Я часто бывал в театре. Но одно дело культ поход, а другое — Мария Васильевна и Катя. Я взял у Вальки рубашку с отложным воротничком, а у Ромашки — галстук. Этот подлец потребовал залог. А вдруг потеряешь? Пришлось оставить в залог рубль. Мы пришли из разных мест, и Катя чуть не опоздала. Она примчалась, когда билетерша уже запирала двери. «А мама?» Мама была в зрительном зале. Она окликнула у нас, когда, наступая в темноте на щита ноги, мы искали наши места. В нашей школе много говорили о принцессе Турандот и даже пытались поставить. Гришка фабер утверждал, что в этой пьесе все мужские роли написаны для него как нарочно. Поэтому в первом акте мне некогда было смотреть на марию Васильевну. Я только заметил, что она по-прежнему очень красивая, даже, может быть, стала ещё красивее. Она переменила прическу, и весь высокий белый лоб был виден. Она сидела прямо и, не отрываясь, смотрела на сцену. Зато в антракте я рассмотрел её как следует и огорчился. Она похудела постарела. Глаза у нее стали совсем огромные и совсем мрачные. Я подумал, что тот, кто увидел бы ее впервые, мог бы испугаться этого мрачного взгляда. Мы говорили о принцессе Турандот, и Катя объявила, что ей не очень нравится. Я не знал, нравится мне или нет, и согласился с Катей. Но Мария Васильевна сказала, что это чудесно. «А вы с Катей еще маленькие не понимаете». Она спросила меня о Кораблёве, как он поживает, и мне показалось, что она немного порозовела, когда я сказал «кажется, хорошо». На самом деле Кораблёв поживал не очень-то хорошо. В начале зимы он был серьёзно болен, но мне казалось, что Кораблёв тоже ответил бы ей «хорошо», даже если бы он чувствовал себя очень плохо. Конечно, он не забыл, что она ему отказала. Возможно, что теперь она немного жалела об этом. Пожалуй, она не стала бы так подробно расспрашивать о нем. Она интересовалась даже, в каких классах он преподает и как к нему относятся в школе. Я отвечал односложно, и она, в конце концов, рассердилась. «Фу, Саня, от тебя двух слов не добиться. Да и нет, как будто язык проглотил», — сказала она с досадой. Без всякого перехода она вдруг заговорила о Николае Антоновиче. «Очень странно. Она сказала, что считает его замечательным человеком». Я промолчал. Антракт кончился, и мы пошли смотреть второе действие. Но в следующем антракте она опять заговорила о Николае Антоновиче. Я заметил, что Катя нахмурилась. Губы не дрогнули. Она хотела что-то сказать, но удержалась. Мы ходили по кругу в фойе, и Мария Васильевна все время говорила о Николае Антоновиче. Это было невыносимо. Но это еще и поражало меня, ведь я не забыл, как она прежде к нему относилась. Ничего похожего. Он, оказывается, человек редкой доброты и благородства. Всю жизнь он заботился о своем двоюродном брате. Я впервые услышал, как Мария Васильевна назвала покойного мужа Ваней в то время как ему самому подчас приходилось туго. Он пожертвовал всем своим состоянием, чтобы снарядить его последнюю несчастную экспедицию. «Николай Антонович верил в него», — сказала она с жаром. «Все это я слышал от самого Николая Антоновича, и даже в тех же выражениях. Прежде Мария Васильевна не говорила его словами. Тут что-то было. Тем более, что, хотя она говорила очень охотно, даже с жаром... Мне все мерещилось, что она сама хочет уверить себя, что все это именно так, что Николай Антонович необыкновенный человек и что покойный муж решительно всем ему обязан. Весь третий акт я думал об этом. Я решил, что непременно распрошу Катю о ее отце. Портрет моряка с широким лбом, с сжатыми челюстями и светлыми живыми глазами вдруг представился моему воображению. Что это за экспедиция, из которой он не вернулся? После спектакля мы остались в полутемном зрительном зале подождать, пока в раздевалке станет поменьше народу. «Саня, что ж ты никогда не зайдешь?» — спросила Мария Васильевна. Я что-то пробормотал. «Я думаю, что Николай Антонович давно забыл об этой глупой истории», продолжала Мария Васильевна строго. «Если хочешь, я поговорю с ним». «Мне вовсе не хотелось, чтобы она выпрашивала у Николая Антоновича позволение бывать у них. Я чуть-чуть не сказал ей «спасибо, не нужно». Но в это время Катя заявила, что Николай Антонович тут совершенно ни при чём, потому что я буду приходить к ней, а не к нему». «Нет-нет», — испуганно сказала Мария Васильевна. «Зачем же? И ко мне, и к маме».